Глава 44. Телефон зарегистрирован на юрлицо навсегда вместе, объявил Устинов. Брачное агентство Киры Сорокиной, ахнула Петелина. В момент убийства Петрова этот телефон был в школьном сквере, а с тех пор недоступен. Следователь откинулась на упругую спинку офисного кресла и некоторое время размышляла. В агентстве использовали профиль Петрова в качестве приманки для потенциальных невест. Я посчитала это случайным совпадением. Им нужен был реальный начальник полиции. Есть женщины, которым нравятся полицейские. Маша сняла про брачных аферистов разоблачительный репортаж, но только клиентов добавила. — Что ж, в голове у дамочек? — возмутился Головастик. — Каждая уверена, что уж ее-то мошенники не обманут. Погоня за счастьем ослепляет, и в нашей работе не сразу разглядишь суть. Петелина нашла телефон Киры Сорокиной. Пора поговорить с подругой Гомельского, решила следователь. Да и Настю наглая сваха подставила с сомнительной работой. Дозвонившись в агентство, следователь представилась, предупредила, что ведет расследование убийства и задала вопрос про подозрительный телефон. Однако разговор пошел по другому пути. «Петелина?» — переспросила Кира Сорокина. «Это та дама, которая не может вовремя затормозить. Мы, женщины, все этим страдаем. Я майор юстиции, старший следователь, и все-таки женщина. Если хотите подобрать видного жениха, милости просим. Но если вы выдвигаете нелепые обвинения, то через адвоката. Вы его хорошо знаете». Петелину задел наглый тон. — Тогда я вызову вас на допрос. — Ой, вопросы, допросы. Денис лучше в этом разбирается. Следователь прикинула. Официальная повестка отсрочит встречу, а при расследовании убийства она обязана действовать оперативно. — Сорокина, вы сейчас в агентстве? — Я выезжаю. Вызывайте адвоката. — Сказано — сделано. Однако для оперативных действий нужен оперативник, и Петелина вызвала Ивана Майорова. Капитан подстрахует, поможет оформить изъятие телефона, а если потребуется, то задержит подозреваемую. Через час Петелина и Майоров зашли в старинный особняк, где располагалось брачное агентство навсегда вместе. Адвокат Гомельский вместе с Сорокиной встретил их в роскошном кабинете. «И снова здравствуйте!» Губы адвоката растянулись в улыбке, а глаза отдавали холодом. «На каком основании вы производите допрос Киры Сорокиной?» Сначала формальности. Имя, отчество, адрес проживания, место работы. Следователь заполнила шапку протокола и перешла к вопросам. Она предъявила Сорокиной телефонный номер. «Меня интересует, кто пользуется этим телефоном». Адвокат взглядом дал добро, и Кира ответила. Телефон корпоративный. Аппарат хранится в агентстве. Точнее, хранился. Лежал на стойке регистрации, но куда-то пропал. Кража? Кира пожала плечами. Наверное, кому-то приглянулся. О краже заявляли? Полиция все равно не найдет. Адвокат поспешил разъяснить. Мой клиент посчитала ущерб незначительным. Бизнес не пострадал. В агентстве есть два других телефона. Петелина смотрела только на Сорокину. Когда именно указанный телефон пропал? Менеджер пришла после выходных, а телефона нет. Значит, был понедельник. Кира посмотрела в календарь и ткнула пальцем. В этот день обнаружили пропажу. Петелина сверила дату. Накануне убийства Петрова. Вы проверяли по видеокамерам, кто мог украсть телефон? — Какие камеры? Мы гарантируем клиентам конфиденциальность, — возмутилась Кира и обратилась к Гомельскому. — Денис, я не буду раскрывать имена наших клиентов. Адвокат заступился за девушку. — Елена Павловна, Сорокина потерпевшая и не обязана проводить расследование, но я объяснил ей последствия утери телефонного номера. «Им могут воспользоваться мошенники и подставить агентство. Поэтому только что мы подали заявление на блокировку номера». «Да, вот копия», — полыхала красивыми глазищами Кира. «Вопрос исчерпан?» — спросил адвокат. «На сегодня все», — согласилась следователь. Придираться было не к чему. Может, она зря настроилась против Киры Сорокиной. Завидует молодой, красивой и успешной. Вот и Ваня Майоров с интересом разглядывает привлекательную девушку. Следователь и оперативник покинули особняк. Зря примчались, — посочувствовал Майоров. Сначала Петров оказался в их базе в качестве приманки. Теперь телефон на месте его убийства. Подозрительно. «С какого перепугу Сорокиной нападать на Петрова?» «А у Валеева, по-твоему, был повод?» — обиделась Елена. Ее телефон просигнализировал о приходе сообщения. Петелина посмотрела номер отправителя и замерла на полушаге. Она узнала номер украденного телефона. Телефон был недоступен, его вот-вот должны заблокировать, но ей пришло сообщение. Ни слова текста, только видеофайл. Елена включила просмотр. Запись длилась всего восемь секунд, но за это время она смертельно побледнела и чуть не выронила аппарат. Подавленный вид женщины не укрылся от Майорова. — Елена Павловна, что случилось? — Ничего, — промолвила Петелина и спрятала телефон. — Вы скажите... «Я постараюсь помочь», — настаивал оперативник. «Мама со сломанной ногой в больнице. Осложнение». Елена сказала первое, пришедшее в голову, лишь бы не говорить правду. Адвокат Гомельский вышел из особняка, услышал Петелину и посочувствовал. «И с мамой у вас проблемы». «Не ваше дело», — сорвалась женщина. Потеря самоконтроля опытной петлей порадовала адвоката. «Здоровья маме!» «И тебе не хворать!» Грубо отреагировал оперативник, оттесняя адвоката. Майоров видел состояние Петелины и предложил. «Давайте я поведу машину». Елена передала ключи, сама устроилась на заднем сиденье. Долго не решалась, но все-таки тайком снова посмотрела видео. Кадры были отнюдь не про маму. Вечер. Две мужских фигуры стоят на дорожке на фоне темных кустов лицом к друг другу. Одного она узнала сразу — Валеев. Он отталкивает от себя мужчину с кровавым пятном на животе. Тот оседает на землю, а Валеев исчезает. Остановив кадр, Петелина узнала место и жертву и ужаснулась. Подполковник Петров в школьном сквере в момент убийства.